Глава пятнадцатая. Интерлюдия. Княжество Лихтенштейн. Офис строительной фирмы Тимофеев и Ко. Граф Николай Тимофеев в бешенстве швырнул телефон на стол. «Вызов принят!» – мерзко пропищал этот сопляк Вавилонский, прежде чем отключиться. Николай сжал кулаки. Костяшки его пальцев побелели. Он не привык к такому обращению. Обычно люди, услышав его имя, заискивающе лебезили, стараясь угодить. А этот щенок, этот выскочка... Он поднялся, подошел к окну и посмотрел на ночной вадуц, который, словно живое существо, дышал и пульсировал, переливаясь разноцветными огнями. Его взгляд остановился на строящейся высотке в центре города, новом проекте его компании «Тимофеев и Ко». «Да он просто еще не знает, с кем связался!» – подумал граф. «Он у меня сдохнет с голоду, а его фирма превратится в пыль!» Тимофеев развернулся, подошел к столу и нажал на кнопку вызова. «Я жду!» – рявкнул он в передатчик. В кабинет вошли четверо мужчин. Его личная служба безопасности, которая была отобрана еще его отцом и теперь подчинялась только ему. «Неужели вы, бездари, ни на что не годны?» – прошипел Тимофеев, как только дверь за ними закрылась. Четверо мужчин в строгих черных костюмах выстроились у стены, потупив взгляды. Они молчали, боясь даже дышать, ожидая дальнейшего развития событий. «Я вам ясно сказал. Разберитесь с этой гребаной фирмой!» – проревел граф. «Уничтожьте ее! Сотрите в порошок, чтобы и духу ее не осталось!» «Мы стараемся, ваше сиятельство!» С трудом выдавил из себя один из мужчин, самый рослый. Он был начальником охраны в фирме графа Тимофеева и отвечал за его безопасность, а также за выполнение некоторых деликатных поручений, которые граф по разным причинам не хотел доверять другим. Этот человек не задавал лишних вопросов, всегда хладнокровно выполнял свою работу, а еще он был одаренным, физиком с неимоверной силой и выносливостью. «Стараетесь?» – Тимофеев злобно рассмеялся. «Да вы, бездари, даже крысу прихлопнуть не можете!» «Мы сделали все, как вы просили», – возразил начальник службы безопасности, не отрывая взгляда от графа. «Завалили котлован, подстроили аварию с трубопроводом, но этот Вавилонский...» Он с ненавистью произнес эту фамилию. «Этот Вавилонский, мелкий пакостник, который ворует у нас заказы!» Злобно перебил его граф. До его прихода Созидатель был на грани банкротства. «Как он вообще смог вырваться из нищеты?» Эти два заказа, которые мы ему подкинули, должны были уничтожить его репутацию. А вместо этого, мне теперь предстоит оплачивать счет за его услуги в тройном размере. Мои строители все проверили. Заказ выполнен идеально, и жертв нет. Господин граф, произнес начальник службы безопасности, мы учли все до мелочей. И обвал в том доме, где они копали котлован. И протечка трубопровода на том заброшенном заводе. Все было подстроено идеально. Никто не должен был выжить. Просто этот Вавилонский не так прост, как кажется. Не так прост. Граф Тимофеев с вызовом посмотрел на своих охранников. «Ты хоть представляешь, с кем имеешь дело? Он ничтожество!» Выскочка, который решил, что может конкурировать со мной, с Тимофеевым. Я в этом бизнесе уже двадцать лет, а нашей фирме более ста. У меня связи, деньги и люди, а этот щенок, он думает, что может просто так прийти и отобрать у нас все». Граф Тимофеев тяжело дышал, пытаясь унять дрожь. «Я его уничтожу», – прошипел он. «Мы должны придумать что-то новое, что-то такое, чтобы он не смог от этого увернуться». «Но как, ваше сиятельство?» — спросил Виктор. «Похоже, он всегда начеку. «Неважно», — отрезал граф. «Просто сделайте то, что я вам сказал. Уничтожьте его любой ценой. Я хотел разобраться бескровно, но он сам виноват». Четверо мужчин, стоящих у стены, переглянулись. Они не разделяли уверенности своего начальника. Этот Вавилонский, с которым им довелось столкнуться, судя по всему, был действительно опасен. Когда их отправили на первый заказ обрушить котлован на стройке, они были уверены, что дело выгорит. Все было продумано до мелочей. Заранее подкуплены спасатели и полицейские, заложены артефакторные взрывные устройства с магией воздуха, которые разрушили опоры. Но Вавилонский, словно по волшебству, прибыл на место происшествия буквально через несколько минут после того, как все рухнуло. И, каким потом доложили, каким-то непонятным образом смог спасти своих рабочих. Второй заказ, повредить трубопровод на заброшенном заводе, тоже провалился. Они рассчитывали, что рабочие Вавилонского надышатся токсичными газами, которые скапливались в подвале, или же произойдет взрыв. Но этого не случилось. Вавилонский снова все испортил. И теперь, слушая гневную тираду графа, они понимали, что это лишь начало. Вавилонский не простит им этих подстав. Он обязательно ответит. «Что молчите, бездари?» — рявкнул граф. — Я вам плачу не за то, чтобы вы прохлаждались. Давайте, сделайте уже что-нибудь. В этот момент свет в кабинете вдруг погас, погружая помещение в полумрак. — Что за... — граф, сбившись с мысли, замолчал. В коридоре послышался какой-то шум. — Что происходит? — заорал граф, инстинктивно нащупывая на столе кнопку вызова охраны. С суматохи он даже не успел сообразить, что вызывать все равно некого. Четверо сотрудников службы безопасности и так находились вместе с ним в кабинете. К тому же кнопка без электричества оказалась нерабочей, и вместо привычного сигнала вызова послышался лишь тихий скрежет. «Что за чертовщина?» — рявкнул Тимофеев. «Идите и проверьте там все!» Сотрудники кивнули. и, выхватив пистолеты, направились к выходу из кабинета. Едва они успели скрыться за дверью, как раздались звуки выстрелов. А через несколько мгновений что-то тяжелое несколько раз силой ударилось об стену с той стороны, да так, что в кабинете с потолка посыпалась штукатурка. Граф испуганно вскрикнув, залез под стол. «Эй!» – заорал он. «Что там происходит?» Но ответа не последовало. Лишь тишина. На улице по-прежнему шел дождь, а ветер, усилившись, завывал, будто дикий зверь, раскачивая ветви деревьев. Вскоре Тимофеев услышал какой-то шорох и скрежет, от которого у него побежали мурашки по спине. «Казалось, что кто-то металлический, медленно и методично приближается к его кабинету по крыше». Утром меня разбудил аромат свежесваренного кофе. Я сладко потянулся, открыл глаза и с улыбкой огляделся. В комнате было светло и уютно. За окном уже светило солнце, обещая отличный день. Я поднялся с кровати, подошел к окну и, распахнув шторы, с удовольствием вдохнул свежий утренний воздух. Затем спустился вниз на кухню, где уже вовсю хозяйничал Фредерик. На плите шипяешь шкварча жарился бекон, в турке подходил кофе, а на столе стояла вазочка с фруктами и свежей выпечкой. Слуга с поклоном поставил передо мной чашку с дымящимся напитком, а затем удалился, как всегда бесшумно, словно тень. Вскоре из своей комнаты вышла Анастасия. Она снова была одета в домашнее платье, но уже другое, которое подчеркивало ее стройную фигуру. «Доброе утро, Теодор!» — сказала она, с улыбкой присаживаясь за стол. «Нигде не могу найти глиняную башку и железяку. Они должны были помочь мне передвинуть мебель». «Они на... важном задании», — коротко ответил я, делая глоток кофе. «На задании?» — она удивленно посмотрела на меня. «Они же такие маленькие, беззащитные». Вчера Железяка так смешно пытался собрать пирамидку из кубиков, которые я сделала для него. Он все время путал цвета. А глиняная башка, она засмеялась. Он так забавно чихает, когда нюхает цветы. Я даже боюсь представить, что с ними может случиться, если они попадут в опасную ситуацию. Не переживай, Настя, улыбнулся я. Ты даже не представляешь, на что эти малыши способны. «Кстати, у тебя есть желание сегодня немного прогуляться?» Анастасия с надеждой посмотрела на меня. «Конечно же есть. Я уже целых два дня никуда не выходила». «Тогда выдвигаемся», – кивнул я. Мы вышли из лавки и сели в машину, где нас уже дожидался Борис. Фредерик занял переднее пассажирское сиденье рядом с ним. Вскоре машина остановилась. И я открыл ворота моей усадьбы, пропуская всех на территорию участка. Я провел их по дому, показывая комнаты, в которых уже стояла мебель, висели картины, лежали ковры. Я остановился перед одной из комнат на втором этаже. Открыв дверь, я показал Анастасии мастерскую, обустроенную специально для нее. «Я решил взять на себя ответственность и перевести сюда твои вещи», — сказал я. «Мои вещи?» Она тут же бросилась осматривать все, что было в комнатах. «Теодор!» Она с восхищением посмотрела на меня. «Тебе удалось даже отыскать то, что находилось в тайниках? Но как?» «Ах, да, прости, все время забываю о том, насколько велики возможности у мага Земли». «Спасибо, это очень многое для меня значит». Мы вернулись в гостиную. Фредерик, который все это время с интересом осматривал дом, вдруг произнес. «Господин, простите, что вмешиваюсь, но здесь, как мне кажется, несколько... пыльно. Позвольте, я приведу все в порядок». «Не стоит», — отмахнулся я. Я, активировав дар, щелкнул пальцами. Вся пыль, которая была в комнате словно по волшебству, собралась в один большой шар размером с футбольный мяч. который завис прямо передо мной в воздухе. «Ого!» Фредерик с удивлением посмотрел на меня. «А как часто вы можете применять такие способности?» «Сколько угодно», – пожал плечами я. «Просто обычно мне лень». «Ну что ж», – засмеялся Фредерик. «Надеюсь, что вам часто будет лень, иначе я останусь без работы и смысла своей жизни». «Не волнуйся, Фредерик», – улыбнулся я. «Уверен, что для человека с вашими талантами всегда найдется работа». Мы еще немного побродили по дому, а затем решили возвращаться обратно в лавку. «Теодор», – спросила Анастасия, когда мы уже ехали по дороге. «А почему за нами едут несколько машин? И кажется, это танк?» «А, эти!» – я отмахнулся. Не обращай внимания, это гвардейцы соседей, они немного нервничают, когда я приезжаю. Когда мы подъехали к лавке, то увидели, что здесь уже творится какая-то суматоха. У входа в соседний дом стояло несколько полицейских машин, пожарные и скорая помощь. «Что случилось?» – спросил Борис у одного из полицейских, который стоял у оцепления. «Взрыв бытового газа». Коротко ответил тот. «Вон в том доме». Он кивнул на частично разрушенный дом, из которого валил черный дым. Мы с Анастасией и Фредериком поспешно вышли из машины и подошли поближе, чтобы посмотреть, что происходит. «Надеюсь, что никто не пострадал», — выдохнула Анастасия, глядя на горящее здание. «Мое сканирование показало, что внутри, к счастью, никого не было». Я подошёл к толпе людей, собравшихся напротив горящего здания и оживленно переговаривающихся. Они с опаской поглядывали на бушующее пламя, уже охватившее крышу дома. Пожарные, протянув рукава, пытались потушить огонь, но пока безуспешно. «Как это случилось?» – обратился я к одному из жильцов, невысокому мужчине средних лет, который нервно теребил в руках мятую кепку. «Говорят, газ взорвался!» Он махнул рукой в сторону горящего дома. «Случайность типа!» «Типа?» — переспросил я, нахмурившись. «Почему типа?» «Но полиция говорит, что это несчастный случай, мол, типа, сами виноваты!» «А вы как думаете?» — уточнил я. Жильцы переглянулись. «Я думаю, что это не случайность», — сказала пожилая женщина в платке. — Аристократы уже давно хотят выкупить у нас этот дом, но мы не соглашаемся. — Почему? — Да потому что они хотят купить его за копейки, — возмутился мужчина. — Жилье стоит минимум шестьдесят тысяч, а они предлагают всего двадцать пять. — Вот как! — я задумался. — Они уже который год пытаются нас выжить, — в разговор вмешался другой жилец. Пожилой мужчина с седой бородой. То воду отключат, то свет, то канализацию забьют. «Вы куда-нибудь жаловались?» Спросил я, хотя и так уже знал ответ. «Куда жаловаться?» Мужчина с досадой махнул рукой. «С ними все заодно!» «И что вы собираетесь делать?» Спросил я. Жильцы переглянулись. «Да что нам делать?» Пожал плечами мужчина в кепке. «Придется теперь им уступить. Зато хоть какие-то деньги получим». Я еще раз окинул взглядом толпу. «А почему вам никто не оказывает помощь? Ведь у вас такое горе». «Да кому мы нужны?» С горечью произнесла женщина. «Всем наплевать на нас, простых людей». «Хорошо, что я был в ванной в момент взрыва. Так чудом удалось выжить». сказал другой мужчина и потер запекшуюся ссадину на щеке. «А Васька вон, одаренный!» Он кивнул в сторону молодого парня. «Успел вовремя защиту накинуть, иначе бы ему кирдык!» В этот момент к нам подошел полицейский. «Уважаемые пострадавшие, пройдемте со мной для дачи показаний», сказал он. «Заполним протоколы, будем выяснять, как это все получилось». — Ну вот, — вздохнул мужчина в кепке. — Мы же говорили, сейчас еще припишут, что мы сами себя подорвали, да еще и штрафы налепят. — А потом приедут представители аристократов и за копейки быстренько все перепишут на себя, — подхватила женщина. «Так, — Так-так, я попрошу не наговаривать, — полицейский угрожающе потряс перед ними пальцем. — Кто вам мешал вовремя проверять оборудование? Я, нахмурившись, посмотрел, как жильцы, понурив головы, побрели за полицейским, а затем быстро развернулся и пошел к лавке. Нужно было действовать оперативно, пока не поздно. Вбежав внутрь, я сразу же обратился к Старову. «Семен Семенович, у меня к вам очень важное дело». Старик, который как раз занимался сортировкой монет, поднял голову, удивленно глядя на меня. «В чем дело, Теодор?» – спросил он, откладывая монеты в сторону. Я быстро обрисовал ему ситуацию и сказал, что хочу выкупить их дом. Семен Семенович, казалось, понял все без лишних слов. «Ясно», – кивнул он. «Я сейчас все подготовлю». Он стал из-за прилавка и, подойдя к двери, перевернул табличку на стекле с надписью «Открыто» на «Закрыто». В этот момент в лавку вошел мужчина средних лет. «Добрый день!» — поприветствовал он нас. «Я хотел бы...» «Прошу прощения, господин!» — вежливо прервал его Семен Семенович. «Мы сегодня закрыты по техническим причинам. Дело в том, что...» — он многозначительно кашлянул. «В соседнем доме произошел взрыв, и у нас сейчас форс мажорные обстоятельства. «Вот как?» – мужчина с интересом посмотрел в сторону горящего дома. «Ну что ж, я тогда зайду в другой день». «Будем рады вас видеть», – сказал Семен Семенович. «И, кстати», – он хитро улыбнулся, – «для вас будет действовать скидка 10% в качестве компенсации за причиненные неудобства». Мужчина обрадовался. «Спасибо большое». Сказал он и, попрощавшись с нами, вышел из лавки. Когда я вернулся к пострадавшим жильцам, Фредерик уже раздавал им бутылки с водой, а Анастасия – пледы, чтобы у них хотя бы была возможность укрыться и согреться. Жильцы с удивлением и даже некоторым недоверием смотрели на нас. Они явно не ожидали, что аристократы, которые годами им пакостили, вдруг проявят такую заботу. «Я понимаю, что сейчас вам не до этого», – обратился я к жильцам, – «но я хочу сделать вам предложение. Не знаю, как вы это расцените, и можете подумать, что я тоже в этом замешан, но клянусь честью рода Вавилонских, что это не так». Я указал на горящий дом. «Я готов выкупить этот дом у вас по хорошей цене, справедливой цене», – сказал я. «Моя лавка находится по соседству». Я указал рукой на свою лавку. «И чтобы вы понимали, я точно так же столкнулся с конкуренцией и недоброжелательностью других аристократов Лихтенштейна». Жильцы согласно закивали. «Да, мы знаем», — сказал один из мужчин. «Кто-то постоянно гадит вам. Я лично видел, как вам подбрасывали мусор». «И выбили стекла», — поддержала его женщина. «Я тоже видела». «Я готов предложить вам реальную стоимость за ваше потерянное жилье», сказал я, обводя взглядом толпу. «Реальную?» – переспросил один из мужчин. «В смысле, полную стоимость?» «Да», – кивнул я. «Земля здесь на самом деле стоит дороже, чем вы можете себе представить. Те эксперты, которые делали оценку стоимости вашего жилья, пытались вас надурить». Но я не собираюсь вас обманывать, поэтому делаю вам выгодное предложение. А еще вы все получите моральное удовлетворение, ведь аристократы, которые гадили вам все это время, не получат ничего. Ну, если так, мужчина в кепке задумчиво почесал затылок, то я согласен, мне плевать на все, лишь бы получить уже наконец нормальные деньги и свалить в деревню. «Подальше от этого бардака!» «И я согласна», — сказала женщина. «Теперь я могу ехать к сыну. Там такого беспредела нет». В этот момент к нам подошел Семен Семенович. «Итак», — сказал он, — «если вы согласны на продажу уничтоженного жилья по хорошим ценам, то пройдемте со мной в лавку. Там мы все оформим». Жильцы переглянулись. а затем, кивнув, направились к лавке. «Куда это вы собрались?» – раздался позади нас грозный голос. Полицейские, видимо, заметив, что мы отходим, решили вмешаться. «Идите сюда!» – рявкнул один из них, направляясь к нам. «Дядь Кирь! Борис!» – спокойно обратился я к своим людям. «Будьте любезны!» – я кивнул в сторону полицейских. «Развлеките их, пока мы все оформляем!» Скала и Борис кивнули и, не говоря ни слова, направились к полицейским. В лавке нас уже ждал юрист, которого в срочном порядке прислал Аркадий Иосифович. Семён Семёнович провел жильцов в комнату, расположенную на втором этаже, где юрист разъяснил им все детали сделки, показал документы, ответил на вопросы. Все прошло быстро и гладко. Жильцы, даже особо не вчитываясь, подписали предложенные им документы. Большинство из них предпочло получить деньги по безналичному расчету, но двое все-таки попросили наличные. Семен Семенович отчитал им деньги из кассы. «Господин Вавилонский», — обратилась ко мне одна из женщин, «а можно мне пока ничего не переводить?» «Как это?» — удивился я. «Просто...» Она замялась. «Я хочу уехать из Лихтенштейна, и если у меня будут деньги, то могут возникнуть проблемы». «Какие проблемы?» — уточнил я. «Все, что заработано в Лихтенштейне, должно остаться в Лихтенштейне». «Ну, вроде того», — кивнула она. «Если у меня будут с собой деньги, то всякое может случиться, или меня просто не выпустят из княжества». «Ясно», — кивнул я. «Хорошо, я все понял». Я попрощался с жильцами и поблагодарил юриста за помощь. «Прошу вас», — обратился я к юристу, «проследите, пожалуйста, чтобы с ними все было хорошо». «Конечно, господин Вавилонский», — кивнул юрист, — «я все сделаю». Он попрощался с нами и ушел. А еще я попросил Скалу проследить за безопасностью жильцов. Не исключено, что на них могут надавить аристократы, потерявшие возможность приобрести за копейки выгодную землю, чтобы те отказались и переоформили договоры о купле-продаже своего имущества. Этим же вечером мы сидели за столом. Я, Борис, Старов и Скала. Семен Семенович, отставив в сторону чашку с чаем, задумчиво почесал бороду. «Скажи, Теодор», — обратился он ко мне. А зачем, собственно, ты купил этот дом? После взрыва и пожара от него все равно ничего не осталось. Теперь это просто пепелище, которое гроша ломаного не стоит. А мы, как мне кажется, переплатили за него весьма крупную сумму. Может, ты собираешься расширить лавку? Скала, который все это время молчал и слушал наш разговор, кивнул. «Я облазил весь дом», — сказал он. И пришел к выводу, что он и так был в аварийном состоянии, а после взрыва... Не уверен, что даже тебе, Теодор, хватит способностей, чтобы его восстановить. «Хватит», — сказал я, улыбнувшись. Тут все одновременно и просто, и сложно. Этот дом уникален тем, что у него огромный подвал. Его площадь, по факту, больше площади самого дома. У соседнего дома подвала вообще нет. А вот подвал этого сгоревшего дома занимает не только площадь своего участка, но и соседнего. А еще за ним есть пустырь, где подвал тоже продолжается. Не знаю, зачем это сделали. Может, как всегда, склад контрабандистов был. Там еще несколько потайных тоннелей есть». «Хм...» — Семен Семенович нахмурился, пытаясь понять, к чему я веду. «Я хочу использовать всю эту территорию для постройки и для моей гвардии», — пояснил я. «А подвальные помещения можно переоборудовать под что угодно. Склад, бункер или что-то другое». Я улыбнулся. «Да и место мне это нравится, привык я уже. Почему бы мне этот район не выкупить?» Скала задумался и кивнул. «Годно», — одобрил он. «Но дорого». «Дядь Кирь, оставь!» – отмахнулся я. «Я потратил не такую уж большую сумму». «Все равно», – покачал головой скала. «Для будущей гвардии такой территории маловато. Ты даже не представляешь, сколько людей захотят к нам присоединиться, когда поймут, что род Вавилонских по-настоящему восстанавливается». «Не волнуйся, дядя Кирилл», – улыбнулся я. «Будет полная перепланировка». И ты, я уверен, будешь доволен результатом. Семен Семенович мечтательно вздохнул. «А я-то думал, что можно будет расширить лавку», – пробормотал он. «Как хорошо бы получилось!» «Семен Семенович», – сказал я, – «в скором времени у тебя будет столько товара, что мы расширим не только лавку, но и выкупим весь этот квартал». «А мне без разницы, что вы там построите». — буркнул Борис. — Все равно сомневаюсь, что вы там гараж делаете. — Не, Боря, — усмехнулся я. — Гараж там как раз точно будет. — Ого! — обрадовался Борис. — Чем более круто! В этот момент у меня зазвонил телефон. Это подъехал Ганс с бригадой рабочих. Я попрощался с остальными и вышел на улицу. Напротив моего нового дома стояло несколько грузовиков. из которых рабочие выгружали стройматериалы. Битые кирпичи, камни, обломки арматуры. Весь этот мусор я собирался использовать для строительства и укрепления казармы. Ганс, увидев меня, подошел. «Теодор», — сказал он, — «все, как вы и просили. Привезли все, что удалось найти». «Отлично», — кивнул я, оглядывая предстоящий фронт работ. Давайте выгружайте и примемся за работу. Начнем с расчистки подвала. Там будет центр всего проекта. Ганс посмотрел на руины дома и хитро прищурился. Вы, Теодор, всегда находите применение даже для самого безнадежного. Я уверен, что все получится. Я усмехнулся. В этом был смысл существования Ордена Архитекторов. Превратить руины в крепость. Хаос, в порядок, в моей голове уже выстраивались планы, чертежи, идеи, впереди было много работы, но я был полон решимости превратить эту разруху в символ возрождения моего рода. Город Вадуц, неподалеку от торговой площади. Виконт Новицкий ехал в машине, нетерпеливо постукивая пальцами по подлокотнику. Из динамиков доносился приглушенный голос певца, но Виконт его не слушал. Все его мысли были сосредоточены на предстоящих событиях. «Вы уверены, что хотите лично присутствовать?» Спросил его сидящий за рулем охранник, крупный мужчина с непроницаемым лицом. «Уверен», — рявкнул Новицкий, злобно сверкая глазами. «Я эту гниду в порошок сотру». Он сжал кулаки, вспоминая последние события. Целых два года он пытался выкупить это чертово здание, чтобы построить вместо него свое торговое представительство. Место было идеальным. Хороший район, оживленное движение, да и сам дом хоть и старый, но еще крепкий. А главное, огромный подвал, который тянулся не только под самим домом, но и дальше, захватывая соседние участки. Там можно было припрятать что-нибудь не совсем легальное, организовать склады, да и вообще использовать для любых целей. Но эти чертовы жильцы! Они наотрез отказывались продавать ему дом, несмотря на все его предложения. Виконт поначалу действовал честно, предлагал им какие-никакие, но деньги, обещал помочь с переездом, даже пытался подкупить некоторых из них. Но ничего не помогало. Эти упрямые бараны стояли на своем, отказываясь идти на уступки. Тогда Новицкий решил действовать по-другому. Его люди начали строить им козни. Отключали воду, резали проводку, забивали канализацию, устраивали мелкие пакости. Несколько раз даже поджигали мусорные баки, стоящие у входа в дом. Но жильцы хоть и были явно напуганы, все равно отказывались съезжать. Вчера терпение Новицкого лопнуло. Он решил пойти в банк просто взорвать к чертям это здание, а потом выкупить его за бесценок. Он позвонил своему человеку, опытному диверсанту, который специализировался на подобных деликатных вопросах, и объяснил ему свою задумку. Тот, не задавая лишних вопросов, согласился. План был прост. Днем, когда все жильцы уйдут на работу, проникнуть в дом и, используя артефакторную взрывчатку, замаскированную под обычный газовый баллон, устроить взрыв. Виконт поначалу сомневался, стоит ли идти на такой рискованный шаг, ведь если что-то пойдет не так, то могут быть жертвы, а это уже серьезные проблемы. Полиция, расследование, тюремный срок. Но жадность пересилила страх. «Новицкий слишком долго добивался этого дома, чтобы теперь отступить. Он хотел получить его любой ценой». «Новицкий, получив отчет о проделанной работе, довольно потер руки». «Всё прошло как по маслу», — с радостью сообщил ему его помощник. «Полицейские, с которыми мы договорились, уже там. Они сейчас обработают жильцов как следует, и те подпишут все, что угодно». А завтра с утра вы уже можете начинать расчищать площадку. Виконт, предвкушая легкую победу, уже представлял, как на этом месте будет стоять его новое роскошное торговое представительство. Но новость о том, что жильцы продали свой дом какому-то аристократишке из лавки неподалеку, застала Новицкого врасплох. Оказывается, его опередил какой-то мелкий аристократ Вавилонский, из антикварной лавки по соседству. И этот сопляк решил поиграть с ним? В его голове моментально созрел новый план. Новицкий решил воспользоваться старым проверенным способом, просто устранить конкурентов. Как он любил говорить, нет тела, нет дела. «Собери всех», бросил он своему помощнику. «Сегодня ночью мы нанесем этому лавочнику визит вежливости». Он у меня узнает, с кем связался. И вот, прямо сейчас шесть машин с тонированными стеклами подъехали к торговой площади. Виконт, наблюдая за происходящими своего автомобиля, злорадно усмехнулся. Из машин высыпали люди в черном камуфляже, вооруженные до зубов. Они, словно стая волков, бросились вперед, а Новицкий, откинувшись на сиденье, с нетерпением ожидал развязки.